Глава 7. Последствия. Когда пыль наконец осела, стало возможно оценить размеры причинённого ущерба. Садик был вывернут наизнанку, как и все остальные сады на улице. Несколько дюжин черепицы вывалилось из кровли, печная труба наклонилась под опасным углом. Не меньше разрушений было и с парадной стороны дома. Улица лежала в руинах. фонари выдернуты, стены повреждены, стекла машин выбиты летевшими по воздуху предметами. По счастью, никто серьезно не пострадал, а делались порезами, синяками и шоком. Единственной жертвой стала Лилия. От нее не осталось и следа. «Эту тварь послала им Акалата», — сказал Немрод. «Я прикончу ее, клянусь, прикончу». Угроза оказалась вдвойне пустой, поскольку исходила от крошечного человечка. «И какая в том польза?» — мрачно поинтересовался Келл. Он наблюдал в окно, как жители Черриот-стрит потрясенно бродят вокруг, осматривают разрушение и поглядывают на небо, словно надеются увидеть там какое-то объяснение случившемуся. «Мы одержали сегодня значительную победу, мистер Муни», — сказал Фредерик. «Неужели вы не понимаете? И это ваша заслуга». «Какая победа!» — горько произнес Кэл. «Мой отец сидит в комнате и не говорит ни слова. Лилия погибла, половина улицы перевернута вверх дном». «Мы будем бороться дальше!» — сказал Фредди. «Пока фуга не окажется в безопасности». «Бороться мы?» — переспросил Немрод. «А где, интересно, ты был, пока эта дрянь тут и летала?» Камел хотел возмутиться, но передумал, признавая этим молчанием собственную трусость. В дальнем конце Чериот-стрит появились две скорой помощи полицейские машины. Заслышав сирены, Нимрод подошёл к стоявшему у окна Келу. "Люди в форме", пробормотал он. "Они всегда означают неприятности". Пока он говорил, дверца первой полицейской машины распахнулась. Оттуда вышел человек в строгом костюме, приглаживая ладонью редкие волосы. Кэлл узнал его по лицу. У него были такие запавшие глаза, будто он не спал много лет, но как обычно, не мог добавить к лицу имя. "Нам надо убираться отсюда", сказал немрот. "Они захотят с нами поговорить". С полдюжины полицейских уже рассредоточились по улице и начали опрос свидетелей. Интересно, что наговорят их соседи с Cherrywood Street. Заметили ли они существо, убившее лилию? И если да, признаются ли в этом? — Я не могу идти, — отозвался Кэл. — Не могу бросить отца. — Думаешь, они ничего не почуют, когда придут говорить с тобой? — спросил Немрод. — Не будь идиотом! Пускай твой отец расскажет им все, что должен рассказать. Они ничему не поверят. Кэл понимал, что это разумно, но все равно не хотел оставлять Брэндона одного. — Что теперь будет с Сюзанной и всеми остальными? — Да. Спросил Камал, пока Кел размышлял над проблемой. "Они пошли на склад, чтобы попытаться выследить Шэдуэла", уточнил он. "Разве такое возможно?" удивился Кел. "Лилия это умела", пояснил Фредди. "Ты хочешь сказать, что знаешь, где находится ковёр?" "Почти. Понимаешь, мы с Лили вернулись в дом Лощенко, чтобы начать оттуда. Она сказала, что эхо очень сильное". Эхо. Эхо идёт оттуда, где ковёр находится сейчас, туда, где он некогда был. Фредди покопался в кармане и выудил три новенькие блестящие книжки в бумажных обложках. Одна оказалась атласом Ливерпуля и окрестностей, остальные были детективами. По займу столу продавца, пояснил он, чтобы его исследить ковёр. Но ничего не вышло, заметил Кэл. Я уже сказал, что почти вышло. Мы не закончили, потому что Лилия почувствовала присутствие этой твари, убившей её. Она всегда обладала отменным чутьём, сказал Нимрот. Это верно, отозвался Фредди. Как только она ощутила в воздухе запах чудовища, она забыла о ковре. Потребовала, чтобы мы отправились предупредить вас. Это было нашей ошибкой. Надо было идти дальше по следу. Тогда он прикончил бы нас по одному, вставил Нимрот. Надеюсь, что он не успел добраться до остальных, произнёс Кел. Нет, они живы, заверил Фредди. Мы почувствовали бы, если бы с ними что-то случилось. Он прав, подтвердил Нимрот. Мы легко отыщем их след. Но уходить нужно прямо сейчас, как только эти в мундирах доберутся сюда, мы окажемся в ловушке. Ладно, я понял, согласился Кел. Дай мне хотя бы попрощаться с отцом. Он зашёл в соседнюю комнату. Брендон не двинулся с места с той минуты, как Кел усадил его в кресло. Папа, ты меня слышишь? Брендона отвлекся от своей горести. Не видал такого ветра с самой войны, произнёс он. Со времён Малайя там целые дома обрушивались. Вот не думал, что и здесь будет такое, он говорил Рассейна, уставившись в стену. На улице полиция, сообщил Кэл. Хоть голубять не устаяло. "Да", проговорил Брендон. "Какой был ветер?" Голос его затих. Затем он спросил: "Они придут сюда, полицейские?" "Думаю, да, папа. Ты можешь поговорить с ними. Мне нужно уйти". — Конечно, иди, — пробормотал Брэндон. — Иди, пожалуйста. — Ты не против, если я возьму машину? — Бери. Я им скажу... — он помолчал, прежде чем продолжить мысль. — Не видел такого ветра с самой... ага, с самой войны. Троица вышла из дома через заднюю дверь, перелезла через забор... И прошла вдоль железнодорожной насыпи до пешеходного моста в другом конце Cherrywood Street. Отсюда они смогли оценить размер толпы, уже набежавшей с соседних улиц в надежде на шоу. Какая-то часть Кела хотела спуститься к людям и рассказать о том, что он пережил, сказать: "Мир это не только заварочный чайник и чашка. Я знаю, потому что видел". Но он сдержал свой порыв. Он понимал, как на него посмотрят. Может быть, Ещё настанет время, чтобы выразить свою гордость и рассказывать своему народу об ужасах и чудесах мира, но это время ещё не пришло.